Глава 17. Нарушитель. Рика отреагировал мгновенно. Прежде чем Тип успел поднять оружие, у него в во лбу появилось аккуратное отверстие, прожжённое импульсом из пистолета Рика. Тип с шокером стал следующим. На него Рика потратил целых 2 импульса. Двое оставшихся, те самые агенты службы безопасности, отчаянно пытались достать своё оружие, но опоздали. И Хрика застрелил, выдав по каждому три выстрела. Когда наступила тишина, а точнее спустя несколько секунд из застойки высынулся на смерть перепуганный техник. Вот же чёрт! Только и пролепетал он и увидев Фрика смело заявил: Откуда у них пушки? А вас откуда? Я вызываю охрану. Только за. Я действовал в целях самообороны. Эти пытались на меня напасть и убить. Вы сами видели. Эх, да, да. техник несколько растерялся. То ли он ждал, что Рика начнёт возмущаться, то ли, чёрт его знает, что там у него было в голове. Однако он быстро о себе взял в руки и кивнул. Это, кстати, те самые, о которых я говорил, приходили, чтобы узнать о ваших друзьях. Ну вот, преследуют нас маньяки. Вызывай охрану. Следующие несколько секунд прошли в ожидании. Рика ждал охрану станции, чтобы с ней объясниться. Техник отправился пробуждать хороняку Юджина. Охрана казалась быстрее. Трое сотрудников СБ Достоевский появились в дверях буквально через пару минут. Все трое были в полной экипировке с импульсными винтовками в руках. Рика даже рассмеялся про себя. Ты гляди, воики, прям на поле боя спешили, не иначе. Что здесь произошло? Грузно спросил главный: "Эти напали на меня. Записи с камер это подтвердят. Также есть свидетель произошедшего техник этого центра." "Откуда у вас оружие?" "Ношение оружия на станции возможно лишь после получения разрешения от службы безопасности. К сожалению, у меня не было выбора. Один раз на меня уже напали на вашей станции, и я вынужден был принять меры." Ваши меры серьёзное нарушение правил станции. Повторюсь, я вынужден был позаботиться о собственной безопасности. Вы нарушили сразу несколько пунктов правил станции, я вынужден принять меры. Совершенно не слушая Рика, продолжал вещать охранник. Вы вообще слышите меня? У вас здесь ещё четверо пронесших на станцию стволы, и они собирались меня подстрелить. Так какого Вы должны проследовать на свой корабль и ожидать конца расследования. Вам запрещено покидать корабль. Вам запрещён доступ на станцию. Запрещено улетать, пока мы не Ну, понятно. Спорить с этим дуболомом было просто бесполезно. Он попросту ничего не хотел слышать и говорил согласно имеющимся инструкциям. Что ж, ладно. Немедленно следуйте за мной. Я доставлю вас к вашему кораблю. Закончил наконец свой монолог охранник и, развернувшись, двинулся к выходу. Секунда, сейчас мои друзья, немедленно, или я вынужден буду применить силу. Тупорылый гибон. И мне неверно хотелось просто пришибить этого самовлюбленного ублюдка. Да, нельзя. За охранника будет совсем другое наказание. Сдайте оружие. Обойдешься. Вы не имеете права во время нахождения. Ну, понятно, пошли классические мотивы. Как всегда бывает на подобных станциях, местные охранники вдруг возомнили себя самыми настоящими копами, ну а правила собственника законами. Я гражданин Ассамблеи Объединенных Планет, и я имею право носить оружие, так как это гарантируется мне Конституцией. На нашей станции подобное. Начал был охранник, но Рика его перебил. Ваша станция находится на территории Ассамблеи, а следовательно, обязана подчиняться её законам. Какие у вас там правила и что они предписывают? Мне плевать. Есть закон, есть пункты, указанные в Конституции. А остальное пыль. Охранник мгновенно заткнулся, развернулся и пошагал вперёд. Рик последовал за ним. Так-то. А то ты погляди, пушку ему ещё давай. Пойдёмте. Вы нарушаете условия пребывания на станции, я имею право выдворить вас. Или и тут права качать начнете? Мог бы, нам не плевать. Отлично. Значит, грузи свой грёбаный корабль и ввали отсюда. Охранник резко изменил тон. Мои друзья и их с собой забирай. И корабль, и всю вашу шайку я внесу в чёрный список. Вам запрещена стыковка, посадка и выход на станцию. Да подавись. И едва только он переступил порог ангара, дверь за ним закрылась. А дублесный страж не приминул возможности показать напоследок средний палец. Но никакой выдержки, а так всё пафосно начиналось. Рика поднялся на борт ракота, добрался до мостика и плюхнулся в кресло второго пилота. Привет, поприветствовал его Марго. А чего это ты один? В командном центре были эти, типа Полезли в драку и я всех положил. Ну а меня? А тебя выперли со станции, понятное дело. Что еще эти надутые индюки из охраны сказали? Нам нельзя на станцию? Ага, мы попали в черный список. И взлетать тоже нельзя, а пока идет расследование. Ну тут хрен они угадали. Случившееся же было самообороной. Эти на тебя нападали? Да однозначно. Первые достали оружие, угрожали. Всё должно быть на камерах. Плюс техник Клонцентра всё слышал и видел. Ну и всё, пошли они тогда в задницу. Задерживать они нас не будут. Сами допустили вооружённых людей на станцию, а ты защищался. Всё, дождёмся наших и, кстати, где они? Ещё в Клонцентре, скоро должны появиться. А роботы твои? Рик хлопнул себя по лбу. Сейчас свяжусь с ремонтником, попрошу, чтобы доставил их. Хотя бы здесь всё прошло как по маслу. Ремонтник легко согласился доставить робота в Кенгару, причём сделал это в течение 20 минут, за что получил от Трика благодарность в виде доплаты к уже оговоренной сумме за ремонт и установку брони. Следом за ремонтником появились их охраняка с Юдженом. "Но что тут у вас произошло? Сначала вы клона установили? Всё нормально прошло? Нормально." Иуджен лишь молча кивнул. Быть в тот момент Марго и Рика чуть более внимательны, более спокойны, они бы заметили, что Иуджен слишком уж угрюмый, но, к сожалению, оба эту странность упустили. Значит, вас можно поздравить? Наверное. Так что у вас случилось? Ну, в общем, Рика вкратце пересказал всё, что произошло. Когда он закончил свой рассказ, и Хароняка, и Иуджен нахмурили лбы. Ну и Не есть догадки, кто это был и чего им надо. Вообще без понятия. Я думаю, начал был Рика, но Юджен его опередил. Что ты думаешь, я уже знаю. Хватит параноить, Рика. Мы с тобой это уже обсуждали. Здесь что-то другое. Корпората или, может, чистильщики? Да чёрт его знает. Лично я считаю, что это просто наёмники. Охотники за головами. Липовые документы, все эти панты с попытками арестовать – это их излюбленный метод. Допустим, охотники за головами, но опять же, кто их нанял? Да, вот здесь я без понятия. Кто угодно. Развел руками хороняка. Понятно, что ничего не понятно. Ладно, валим отсюда. Надо поскорее добраться до Черного Джека, отдать ему таракана и того странного типа. За него а вот еще бонус подкинут. Он там вообще хоть живой? Живой. Вы столько о своих беженцах думаете, благодетели хреновы. А я вот о сохранности груза побеспокоился. В капсулу гибернации его уложил. А он всё так же? Овощ? Ну, когда в капсулу укладывал, да. А сейчас хрен его знает. Можно разбудить и проверить. Ну на хрен. Уже когда Джека доберёмся, тогда и разбудим. Кстати, Марго, а Джек не звонил, пока мы в этом вашем странном клон центре валялись? Нет, странно. Я ему писал и звонил, еще когда мы на Стамбуле три были. И что? Да ничего. Не отвечал. Действительно странно. Сейчас я попробую с ним связаться. Она сфокусировала взгляд, то ли набирая сообщение, то ли шаря по списку контактов. Пока она была этим занята, Юджин уселся в кресло пилота, принялся щёлкать тумблерами, включать системы ракето и запускать диагностические программы. Пэра минут, и до этого мгновения тихий и тёмный мостик наполнился светом тысячи огней, исходивших из всевозможных индикаторов, от подсветки панелей до экранов. Раздался тихий гул, означающий, что компьютеры на мостике пробудились, начали работу. Ничего не понимаю. заявила очнувшаяся Марго. Что там? Джек не отвечает и его сообщения к нему не доставляются. Бутон вне сети. Ну, бывает. Не бывает, Юджан, это же чёрный Джек, он всегда на связи. От этого его зарба так зависит. Тоже верно. И что? Есть предложение, куда он делся? Нет, конечно. Но нам в любом случае нужно лететь к нему. Если не сам Джек нас встретит, то кто-то из его людей на станции, ведь будет? От них и узнаем, куда он пропал. Тоже верно. Что ж, тогда надо лететь. Жаль, отдых у нас не задался. А ты не забыл, что вам нельзя просто взять и улететь? Ведется расследование, как бы. Кем? Насмешливо спросил Хароняка. Что эти вертухи расследовать могут? Дырку в собственном носу. Но. Забей. Оборвал Рика Юджен и тут же включил канал связи со станцией. Оператор отозвался практически сразу, словно ждал вызова. Здравствуйте, о чем могу помочь? Хотим улететь, дайте коридор. Чикондо. А у вас нет разрешения на взлёт. Служба безопасности станции. Мне плевать, что там ваша служба. Я хочу улететь и улечу. Или уж подобрате душевной, вызвал вас, чтобы вы очистили мне дорогу. Если кто-то или что-то попытается меня задержать, причём незаконно задержать, отмечу. Я просто это снесу к чертям с винячим. Это ясно? С одним из членов вашего экипажа произошёл инцидент. Начало был оператор, но Юржен её порвал. Не инцидент с ним произошёл, а нападение. Вследствие халатности вашей службы безопасности на станцию проникли вооружённые люди, которые угрожали моему коллеге. Он вынужден был себя защищать. Это зафиксировано на камеры, и это может подтвердить свидетель. Какие еще могут быть вопросы? Не все так однозначно, и я не уполномочена. К нам есть какие-то вопросы? Нас в чем-то обвиняют. Причина задержания какая? Несколько секунд стояла тишина, а затем оператор, несколько не изменив тон голоса, произнесла: Вы можете взлетать. Коридор два и ворота три. Спасибо, что посетили станцию Достоевский. Напоминаю о следствии произошедшего инцидента, а также нарушении правил станции, параграф семьдесят четыре, пункты два, три, четыре. Вам и члену вашего экипажа запрещено посещение станции. Ваш корабль внесен в черный список и не будет обслуживаться. Спасибо за предупреждение. Копируя голос и тон оператора, ответил Юджин, не забыв и поиздеваться над названием станции. Мы никогда в жизни не посетим такую дыру, как станция Достоевский. который не в состоянии обеспечить даже минимальную безопасность и комфорт для посетителей. О произошедшем инциденте будет извещён ВКС и служба правопорядка Самблея. Удачного пути. Удачи с проверкой. Свизел Хьюджен и отключился. Ракот медленно поднялся над посадочной площадкой, развернулся и, набрав высоту, двинулся по широченной трубе, именуемой коридором в сторону огромных ворот, за которыми уже был открытый космос. Юджен принципиально вёл корабль не хулиганя, не нарушая правила и соблюдая скоростной режим. Полёт длился минут 20. Из-за этого время все успели заскучать. Рика ковырялся в своём планшетнике, Юджен управлял кораблём, Марго рассматривала свой маникюр. Но ну, охранник попытался приложиться к своей флегге, но вовремя заметил приплёвшегося на мостик раккота. Ох, тварьина. И не сдохнет ведь от голодахи. Я ему автоматическую кормушку купила и в трюме поставила. Так что можешь за него не переживать. Жрет а толк от него как сказла молока. На бортуван таракан а он и в уст не дует. Кстати интересно на хрусте едва учувив этих твари кот словно бы в бешенство впадал, а на корабле он вообще никакого внимания к жуку не проявлял. Ну а так и жук не дрыгается. Всё равно, странно это. Да и плевать. Отмахнулся Юджен и замолчал. Как раз в этот момент корабль проходил ворота станции. Пара минут, и они оказались в открытом космосе. Фу, свобода, наконец-то. Мы сутки на станции были. И вообще такое ощущение, что ты не с пассажирской станции улетаешь, а из тюрьмы. Типан тебе на язык. Ну вообще да, как из тюрьмы. Это вы с Рика поразвлекались. Маникюры, педикюры. Он вообще настрелялся на год вперёд, да? Ну, короче, вы веселились, а мы с Коранека лежали всё это время как брёвна. Зато отоспались. А я вот, кстати, ужасно хочу спать, заявила Марго и поднялась с кресла. Так что я пойду-ка, наверное, в свою каюту. Да кто тебя держит? Пожал плечами Юджин и повернулся к Рику. Давай-ка проложим маршрут до станции Джека и сразу начни первый прыжок рассчитывать. Понял, сделаю. Рико потребовалось всего полчаса, чтобы проложить маршрут и ещё полтора для просчёта прыжка. Правда, стоит отдать ему должное. Он за это время успел провести и предварительные расчёты последующих прыжков. Конечно, после того, как раккод попадёт в следующую систему, нужно будет вносить изменения с учётом точки его появления. Но всё равно это существенно сократит время пребывания в этих самых системах, позволит кораблю совершать прыжки чаще. Первая из систем, которую посетил Ракот, была аграрной, тихое мирное место, в котором к тому же имелись патрули. Следующие две системы тоже должны были быть относительно безопасными. В одной из них имелись несколько крупных промышленных станций, принадлежавших корпоратам, но они, как известно, на своей безопасности не экономят. Во второй были добывающие аванпосты. А по идее, там должны были быть одна-две флотилии шахтёров, корочащих хостероиды, коеих там было в избытке. Но ну а далее предстояло двигаться по серой зоне. Станций обитаемых миров там не было. Курсы никому не интересные миры, находящиеся вдали от популярных транспортных магистралей. И именно там существовал шанс встретить кого-то не особо дружелюбного. Пиратов и мародеров, контрабандистов и черных копателей. Однако добираться до станции Джека более безопасными путями было в несколько раз длиннее, так что Рика, озвучив все варианты Юджину, с его согласия выбрал наиболее короткий маршрут. Пока что все шло нормально, хотя и прыгали они сейчас по обитаемым и относительно безопасным системам. А вот следующее уже представляло опасность. Что там одному Богу известно? Но Юджен надеялся на свою удачу, Рика на умение быстро просчитать следующий прыжок. Храниак вообще не парился, нахлючился своим поем до полной бессознательности. Ну и что? Марго отправилась спать и увела с собой кота, который теперь дрых в её каюте. Так что Храниаки ничего не угрожало. В случае чего, капсула алка нейтрализатора под рукой, а дверь на мостик можно легко закрыть. Теперь Хорняк и спокойно и блаженно сопел в своем кресле. Однако даже он открыл глаза и обвел Мостика соловиным взглядом, услышав повышенные тона, на которых говорили Юджин и Рика. Какого хрена? Что это? И как они оказались так близко? Наверняка у них трекер гипердрайва или вообще сканер. Просто прыгают за нами, как чистильщики, помнишь? Думаешь, это они? Не похоже. Корабли совсем другие, мелкие. Охотники за головами, как пить дать. Хроняка, жри свою капсулу. Да. Что? В сотнях километров от нас три корабля, и они идут на перехват. Да чёрт.